«Нет, Мэтт, не могу догадаться. Я даже сказать не решаюсь. Это касается отца?» Он торжественно покачал головой. «Нет, на этот раз не угадала, дорогая. Оставим в покое отца. Это касается совсем другого человека. Человека помоложе, такого, который может выпить стаканчик, но не напивается, как свинья» который может повести девушку на концерт и дать ей возможность повеселиться. Человека, который в тебя влюблен. «Это ты, Мэт, О!» — ахнула она, делая большие глаза. «Неужели ты хочешь сказать, что получил то место?» «А разве сказал, что я его не получил?» — ухмыльнулся он. «Значит, получил!» «Говори скорее! Я так волнуюсь, что на месте не могу устоять!» «Да!» — воскликнул он, не в силах больше сдерживаться. «Получил! Назначение подписано, печать приложена, и оно у меня в руках. Еду в Южную Америку. Проезд оплачен, стол на пароходе бесплатный, и в кармане у меня куча денег. К черту этот мерзкий город! И этот дом!» будь он проклят, и старого пьяного Забулдыгу, которому он принадлежит. Это будет для него недурным сюрпризом. «Он будет рад, Мэтт», — сказала Нэнси, делая шаг поближе. «Да, рад от меня избавиться, конечно», — ответил он с горечью. «Но я рад, что уезжаю. И теперь я с ним поквитаюсь». Его скоро ждет еще сюрприз, который ему не понравится. Не будем о нем говорить. Он просто старый дурак и больше ничего. Он мне надоел не меньше, чем тебе. Не могу понять, что мне в нем понравилось когда-то. Она помолчала, потом прибавила патетически. Я, права от души рада, что ты нашел службу, Мэтт. Но только... только... «Ну, что только?» — спросил он важно, глядя сверху в ее ласковые молящие глаза. «Я достаточно долго ждал этого назначения». «Нет ничего, пустяки», — сказала со вздохом Нэнси, рассеянно, как будто бессознательно водя по его руке мягким пальчиком. «Для тебя это замечательная удача. Ты, конечно, счастлив будешь уехать за границу». Я так и вижу, как большой пароход плывет по синему морю, весь залитый солнцем. Воображаю, какое-то красивое место. То, куда ты едешь. Как ты его назвал? Рио? Рио-де-Жанейро, — с гордостью повторил Мэт. Я буду в каких-нибудь двух-трех милях оттуда. Чудный город и климат превосходный. Там можно устроиться в сто раз лучше, чем в Индии. «Да, тебе там будет хорошо, я знаю», — прошептала Нэнси, сжимая уже всю его руку своей мягкой рукой. «А вот мне тут как будет тоскливо без тебя. Не знаю, как и жить. Тяжело для такой молодой девушки, как и я, быть привязанной к этому дому». По взгляду, которым смотрел на нее Мэт, можно было заключить, что подавленное возбуждение не совсем покинуло его, или... Исчезнув, оставила по себе какое-то внутреннее брожение. «Ты не хочешь, чтобы я уезжал?» Заметил он лукаво. «Я это вижу». «Да нет же, конечно, хочу, гадкий. И ни за что на свете не стал бы мешать этому. Такая удача!» Она укоризненно стиснула ему руку и добавила. «И ты говоришь, платить будут тоже хорошо?» «Да, жалование прекрасное». — подтвердил он внушительным тоном. — И мне обещано бунгало, так что ничего больше желать не остается. В конце концов, опыт, приобретенный мной на Востоке, все-таки сослужил мне службу. Нэнси не отвечала. Глядя с выражением трогательного чистосердечия в лицо Мэтту, она видела не его, а неведомый таинственный город в тени экзотических деревьев, Кафе на улицах, оркестр на бульваре, видела себя, веселую, улыбающуюся, в кружевной мантилье, в экипаже или за стаканом красного вина, счастливую, свободную. Кто были такие яркие, такие волнующие видения, что она без труда выжила слезу из глаз?»